Роумен. Голливуд, 47-й год. Каждое утро теперь Роумен начинал с гимнастики. Робинович сам показывал ему упражнения. Занимались они во дворике, никто не подслушает. Эд передавал последние новости, которые приходили от Джека Эра. Тот сообщал и про работу в архивах, и про Кристу, которая, в случае надобности, будет ждать их на яхте в открытом море, именно там, где будет заранее оговорена встреча. В тот день, однако, Рабинович был хмур, дал полу взбучку за то, что тот плохо прогибается. У тебя в загривке большие отложения солей. Надо разгонять, иначе действительно свалишься, все сосуды проходят там. Потом объяснил, что вчера приезжали два типа из Вашингтона. Мы бывшие коллеги мистера Роумана, разрешите посмотреть историю его болезни. Возможно, удастся поставить вопрос о пенсии, человек честно воевал, нельзя забывать героев. Ну и как, поинтересовался Роман, делая утомительные приседания с обязательным выбросом рук в стороны. Удовлетворились разговором со мной, да. Но потом они пошли по сёстрам и санитаркам в открытую, нагло. Увидев это, я прогнал их. Не бери в голову это. У тебя работает какой-то человек, который даёт обо мне ежедневную информацию. Чёрт с ними. Я веду себя верно. Я не хотел тебе говорить. Слава мой их приезд совпал с новым слушанием комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Принёс довольно подробный отчёт. Лично я ощущаю себя обгаженным. Роман, однако, гимнастику не прервал. Закончил лишь когда взмок поднялся в палату, принял контрастный душ, сначала горячий, потом ледяной, прекрасный массаж сосудов и лишь потом углубился в чтение материалов комиссии. В нижнем левом углу полосы давалось сообщение, набранное петитом, о том, что Чарльз Чаплин предложил Пабло Пикассо организовать комитет в защиту Ханса Эйслера. Комитет был организован в Париже. Американскому послу во Франции вручили протест против травли комиссий великого композитора, подписанный Матиссом, Пикассо, Кокто, Арагоном и Люаром. В свою очередь, Альберт Эйнштейн и Томас Ман обратились к генеральному прокурору Тому Кларку, с требованием прекратить издевательство над Эйслером. Две полосы были отданы допросу, проведённому комиссией в Голливуде, куда были вызваны в качестве свидетелей подтверждающих коммунистический заговор в киноиндустрии штатов: писательница Ан Рент, актёры Гэри Куппер, Адольф Менжу и Роберт Тейлор, самые известные в Америке. Следователь Стриплинг Пожалуйста, миссис Рент, как бывшая советская подданная, объясните комиссии, что вы понимаете под термином коммунистическая пропаганда. Рент. Коммунистическая пропаганда, я считаю, всё то, что изображает жизнь в России как вполне нормальную и даже хорошую. Возьмите, к примеру, фильм, снятый в Голливуде Песня о России. Он посвящён дружбе наших стран в борьбе против Германии. Роберт Тейлор играл роль американского дирижёра, приехавшего в Россию. Он встречает девушку из русской деревни. Она умоляет его великого дирижёра приехать к ним в деревню. Агенты ГПУ не мешают ей сделать это. Доверчивый американец влюбляется в хорошенькую крестьянку. Он показывает ей Москву. Зритель видит высокие дома и чистые улицы, но таких нет в Москве. Потом вы посещаете московский ресторан, но ведь их нет в городе. Там есть только один буфет для партийных бюрократов и приезжающих иностранцев, куда впускают по разрешению НКВД. Но русская девушка, которая по советским законам не имеет права въехать в Москву без специального разрешения, оказывается с американским дирижёром в ресторане. Он протягивает ей меню. Но в России нет таких меню, разве что были до революции. А из ресторана они отправляются на прогулку. Ездят в роскошных вагонах метрополитена, а потом заглядывают в парк, где бегают чистенькие, улыбающиеся дети. Это совсем не те бездомные оборвыши, каких я видела в России 20 лет назад. Это какие-то хирувимчики. Затем дирижёр отправляется с любимой в её деревню, и нам ни слова не говорят о тех миллионах мужиков, которых по решению правительства погубили голодной смертью, чтобы остальных заставить войти в колхозы. Стриплинг. А священники были показаны в фильме Песня о России. Рент. Конечно, я собиралась сказать об этом. Священник венчает дирижера с его русской пассией. Но ведь каждому известно, что в России запрещены свадебные обряды в церкви. Зачем нужна эта ложь, вводящая в заблуждение американского зрителя? А после свадьбы колхозники слушают его концерт по радио. Еще одна ложь. В России не больше ста человек владеют собственным радио. И вот начинается война. Гитлер напал на бедненькую и не ожидавшую войну державу Сталина, который был союзником нацистов. Дирижёр хочет увезти русскую жену в Америку, но она отказывается. Я должна сражаться с врагом. И это не есть коммунистическая пропаганда? Окончается киноидиллие тем, что русские уговаривают жену дирижёра поехать в Штаты, чтобы рассказать там о борьбе русских против немцев. Я верю хозяину фирмы Metro-Goldwyn-Mayer, мистеру Майеру, что он не думал о коммунистической пропаганде, делая этот фильм. Однако покас нормальных, смеющихся и симпатичных людей в стране террора и рабства это коммунистическая пропаганда вне зависимости от благих намерений мистера Майера. Сенатор Вуд. Но ведь фильм был сделан в годы войны, когда русские противостояли нацистам. Рент. Это не имеет никакого отношения к вопросу о коммунистической пропаганде. Вуд. Вопрос в этом фильме шёл о поддержке русских, которые воевали. Рент. а мы помогали им ленд-лизам. Но не надо при этом врать американцам, что в России есть счастливые люди. Пусть бы сказали правду. На какое-то время мы кооперируемся с диктатурой Сталина, чтобы разрушить диктатуру Гитлера. Это было бы честно. А еще надо было послушать, что бы на это ответили американцы. Согласились бы они с таким предложением или отвергли бы его? Вуд. Вот. Можно ли вас понимать в том смысле, что мы не должны были поддерживать русских в их борьбе против Гитлера? Рэнд. Мы обсуждаем не этот вопрос. Мы обсуждаем другое. Что нужно говорить о России: правду или ложь? Я считаю, надо было постоянно повторять слова Черчилля. Мы идём на блог с дьяволом, чтобы долеть другого дьявола. Вот. Вы полагаете, что лучше было бы позволить России потерпеть поражение в войне? Рэнд. Я против того, чтобы мораль базировалась на лжи. Сенатор Макдоуэлл. Вы нарисовали довольно мрачную картину русской действительности. Скажите, в России действительно нельзя встретить на улице смеющихся людей? Рэнд: Очень мало. Они улыбаются только при закрытых шторах. Они просто-напросто не могут смеяться в условиях той системы, в которой живут. Макдоуэлл: Правильно ли я вас понял, что все их разговоры сводятся к вопросу о пище? Рэнд: Да. Там говорят только о еде и ни о чём другом. Макдоуэлл: Ну хорошо. А они могут делать хоть что-то такое, что делаем мы, американцы? Например, посетить тёщу? Или, приятели, да просто перейти улицу в конце концов. Роман сломался от смеха. Надо запомнить этого сенатора. Выглядит из Шотландии, видимо, крутой парень. Зачем бракобесы выставили от свидетельницу? Девочки для битья? Или что-то случилось в комиссии? Рент. Человек, живущий в условиях свободы, никогда не поймёт людей, оказавшихся в ироническом государстве социалистической диктатуры. Там каждый шпионит друг за другом, и ни от кого нет защиты. Странный свидетель, снова подумал Роман. А вот с сенатором Макдовым надо бы увидеться. Постараться увидеться, поправил он себя. Крест права, во всём необходимо сослагательность. Только тогда можно ждать исполнения желаний. Стриппинг. Мистер Адольф Минжу, сколько лет вы заняты в киноиндустрии? Минжу 35 лет. Я считаю себя актёром. Стриплинг. Правда ли, что вы занимались изучением коммунистической активности в Соединённых Штатах? Минжу. Да, это так. Я изучал марксизм, фабианский социализм, коммунизм и сталинизм. Стриплинг. Исходя из этого анализа, замечаете ли вы угрозу киноиндустрии Соединённых Штатов? Минжу. Коммунистическая активность суть антиамериканская активность. Эта работа направлена против свободной инициативы и предпринимательства. Стриплинг, вам известны фильмы, использованные для коммунистической пропаганды? Минжу, мне не нравится термин коммунистическая пропаганда. Коммунисты не так глупы, чтобы бить в лоб. Другое дело, я видел много фильмов, произведённых в Голливуде, которые были направлены против американизма. Вот такие фильмы здесь делали. Стриплинг «А какие-нибудь антикоммунистические фильмы вы видели?» «Минжу». «Нет, сэр. А я очень хочу посмотреть такие фильмы. Я думаю, что для тех продюсеров, которые ранее делали антифашистские фильмы, настало время переключиться на производство антикоммунистических картин. Думаю, они добьются невероятного успеха с такими лентами». «И прошло и двух лет после победы», — подумал Роман. «Как нам в Сенатской комиссии предлагают оставить в покое фашизм?» и начать атаку против коммунистов. Слишком быстро меняют лошадей, некрасиво. Форма провокации. Русские не преминут ответить. Стриплинг. Вы знаете мистера Джона Кромвелла? Минжу. Да, сэр. Стриплинг. Вам известно, что он коммунист. Минжу. Я никогда не видал его членской карточки, сэр. Стриплинг. Но он похож на коммуниста. Минжу. Да, сэр. Он самолично сказал мне в своем огромном доме на берегу океана, что эре капитализма приходит конец, и что я буду свидетелем этого. Достаточно странное заявление для человека, зарабатывающего 240 тысяч долларов в год и владеющего рядом предприятий в Лос-Анджелесе и Голливуде. Он зарабатывает на капиталистической системе и в то же время заявляет, что ей приходит конец. Стриплинг. Мистер Менджу. Каковы ваши наблюдения о коммунистической активности в Голливуде, особенно после 36 года, когда подрывные элементы стали проявлять себя совершенно открыто? Минжу. Я заинтересовался социализмом ещё во время Первой мировой войны. Тогда я прочитал Капитал. Это была довольно трудная работа для меня, не скрою. В начале 30-х годов здесь создались группы, которые говорили правду о восточной тирании мистера Сталина. В ответ на это был создан независимый комитет искусств, науки и профессий. Ясно это был коммунистический комитет. Я понял это, когда попал на заседание директоров, и они отказались принять антикоммунистическую резолюцию. Это было, мне кажется, в 33 году. Одним из заправил, кстати, там был сын Рузвельта Джеймс. Но он вышел из этого комитета накануне президентских выборов. Потом была создана американская ассоциация за демократические действия. Её возглавляла миссис Элеонора Рузвельт, жена президента. Это тоже была коммунистическая организация, поскольку они не принимали антикоммунистических резолюций. Стриплинг. Какой период вы считаете наиболее опасным с точки зрения коммунистической инфильтрации в Голливуд? Минжу. Сразу после Перл-Харбора, в декабре 41-го, когда мы вступили в войну против японцев и Гитлера. Это было как раз то время, когда Сталин и Гитлер были союзниками, заключив договор о ненападении. В декабре 1941 года Красная армия нанесла первый сокрушительный удар Гитлеру под Москвой, начиная с 39 года, когда была объявлена вторая мировая война. Именно коммунисты организовали тогда забастовку в Голливуде, а возглавлял её Герберт Сорел, явный коммунист, выполнявший приказы коминтерна. Стреплинка Какой путь борьбы с коммунизмом в Голливуде вам видится наиболее целесообразным, мистер Минжу? Минжу. Ну, вообще-то я считаю, что борьба уже начата. То, что здесь работает комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, пробудило людей от сна и апатии. Все поняли, какая угроза нависла над нашей страной. Показания о коммунистическом шпионаже никого не оставят равнодушными. Даже те актёры, которые раньше были против комиссии, Сейчас начали понимать, как важна её работа. Теперь все поняли, что Коминтерн никогда не был распущен, и что Коммунформ, заседающий у Титова в Белграде, есть подпольный штаб мирового коммунизма. Все члены коммунистической партии Америки являются агентами Коминтерна. Стриплинг. Считаете ли вы, что члены американской коммунистической партии являются изменниками? Минджу. Конечно. Стриплинг. Во время работы нашей комиссии поступило несколько предложений запретить коммунистическую партию Соединённых Штатов. Как вы к этому относитесь, Минжу? Она должна быть запрещена решением Конгресса. Это не политическая партия, а группа подпольщиков, ставящая своей целью свергнуть наше правительство путём вооружённой борьбы и поставить во главе страны правящее политбюро из 14 членов. Стриплинг. Мистер Минжу, А нашей комиссии кое-кто пишет, что мол мы хотим установить в стране жёсткий контроль, стать законодателями всех тем для книг и фильмов. Так ли это? Минжу. Меня самого называют охотником на коммунистов. Что ж, я этим горжусь. Я действительно охочусь за ними. Мне стыдно, что американское командование выдало красным генералов и офицеров, которые сражались в русских соединениях. Речь идёт о Лосовцах. К счастью, один из таких генералов сбежал в Буэнос-Айрес. Я считаю, что Соединённые Штаты не должны никого выдавать русским. А как же быть с теми русскими, которые воевали в частях Гиммлера, подумал Роман. Как быть с теми русскими гестаповцами, кто возглавлял зондеркоманды и расстреливал женщин? Как быть с теми, кто по приказу генерала Волосева воевал против наших ребят во Франции? Сина травил Мистер Минжу, в газетах появляются письма видных голливудских актеров, которые публично называют работу нашей комиссии охотой за ведьмами. Как вы относитесь к такого рода заявлениям? Минжу. Это пишут некомпетентные люди. Они не смогут назвать даже четырех имен членов политбюро. Они ничего не читают, они не образованы. Они изменят свою позицию. Сенатор Никсон. Можете ли вы назвать человека или людей, которые бы действовали как активные коммунисты? Минжу. Конечно. Все те концерты, на которых выступает Пол Робсон со своими коммунистическими песнями, позорят Америку. Сталин мечтает, чтобы наступил крах капитализма. Он 4 раза спрашивал Гаррильда Стассина, когда наступит новая чёрная пятница. Он её ждёт, но она не наступит. Никсон. Что должен сделать кинопродюсер, если ему станет известно, что сценарист является членом коммунистической партии? Должен ли он уволить его? Минжу. Вообще-то, среди коммунистов все же есть талантливые писатели. Просто им нельзя позволять писать по-коммунистически. Надо постоянно следить за ними, за каждым их шагом. Никсон. Иными словами, голливудской киноиндустрии надо запретить показ хотя бы какой-либо демократии у русских. Минжу. Да. И еще я считаю, что мы должны открыто сказать народу про то, как безобразно ведут себя русские с американцами. Я считаю необходимым прищучить русских с визами. Мне говорили, что сейчас в Штатах живут 3000 красных, а в России всего 200 американцев. Так вот, надо вышвырнуть отсюда 2800 русских. И ещё. У нас слишком много границ и весьма мало пограничников. Поэтому коммунисты массами проникают в Америку, особенно через мексиканскую границу. И китайцы тоже лезут сюда. Я считаю, что нам пора вооружиться до зубов. Необходимо военное обучение всей молодёжи. Всеобщее военное обучение приведёт народ к дисциплине и патриотизму. Аплодисменты присутствующих в зале. Романов отложил газету, лёг, положив под голову высокую подушку, забросил руки за голову. И дед-то настоящему страшно подумал он. Замени слово коммунист на еврей или славянин, и вполне можно было печатать в прессе Германии начало 30-х годов. Нежели Штирлиц прав? какое страшно оказаться в стране свободы, обнесённой колючей проволокой. Стриплинг. Мистер Лоусон, вы писатель и кинодраматург. Являетесь ли вы при этом коммунистом? Лоусон. Перед началом допроса я прошу разрешения зачитать заявление. Председатель. Дайте мне его. Читает. Нет, я не разрешу вам читать это заявление. С меня было достаточно прочитать первые две строчки. Лоусон. Вы потратили неделю, чтобы публично позорить моё имя в глазах американской общественности и лишаете право прочесть заявление? Председатель. Мы комиссия, созданная по закону этой страны. Приступайте к допросу, следователь Стриплинг. Лоусон, я протестую. В этой комнате вы разрешили прочитать заявление директорам кинокомпаний Майеру, Уорнеру и другим. Отчего вы лишаете меня этого же права? Стриплинг. Ваше имя, Лоусон. Джон Ховард Лоусон. Я требую дать мне право, гарантированное первой и пятой поправками к Конституции. Председатель. Отвечайте на вопросы следователя Стриплинга. Лоусон. Я не в Чремной камере. Председатель. Я в суде. Здесь происходит суд над вашей комиссией перед лицом американского народа. Стриплинг. Какой должности вы занимали в гильдии американских сценаристов? Лоусон. Этот вопрос является вторжением как в права гильдии, так и в гражданские права. Председатель. Если вы не будете отвечать, мы проведём слушание дела в ваше отсутствие. Лоусон. Права вашей комиссии точно такие же, как и мои, гражданина Соединённых Штатов. Вы не можете слушать моё дело, не выслушав моё заявление и мои ответы. Председатель. Ведите себя как остальные свидетели. Лоусон. Вы не третировали остальных свидетелей как меня. Председатель. Надеюсь, вы знаете, что произошло с теми людьми, которые вели себя подобно вам на наших заседаниях. Лоусон. Я очень рад, что вы признали открыто, как вы третировали свидетелей и обвиняемых на ваших заседаниях. Мой я американец. И я не позволю вам третировать меня так легко, как вы это делали с другими, рождёнными не в этой стране. Стриплинг. Повторяя вопрос. Вы занимали какие-то должности в гильдии американских сценаристов? Лоусон. Хотя этот вопрос и незаконен, я отвечу. Да. Я был первым президентом гильдии сценаристов и начиная с 33 года постоянно являюсь членом её совета директоров. Стреплинг. Назовите ваши фильмы. Лоусон. Вы же их прекрасно знаете, их знает вся Америка. Стреплинг. Назовите их. Лоусон. Повторяю, они вам прекрасно известны. Стреплинг. Сахара ваш фильм? Лоусон. Да. Стреплинг. Блокада? Лоусон. Да. Стреплинг. Этот фильм посвящён войне в Испании. Событием 37-го года не так ли? Лоусон. Именно. Стриплинг. Успех любой ценой, Динамит, контратака. Лоусон. И много, много других. Стриплинг. Вы работали для 20th Century Fox, Columbia, Metro-Goldwyn-Mayer и United Artists. Лоусон. Да. Стриплинг. Являетесь ли вы членом коммунистической партии? Лоусон. Этот вопрос является попыткой ввести тоталитаризм. И таким образом поставить под контроль государства мою личную жизнь. Такого рода вопрос был отвергнут Конституцией Соединённых Штатов, которая не позволяет вторгаться в права гражданина, кем бы он ни был: протестантом, демократом, католиком иудаистом или республиканцем. Председатель: Тише, тише, мистер Лоусон, спокойнее. Вопрос о вашем членстве в коммунистической партии является для нас самым главным. Вы намерены отвечать? Лоусон: Вы используете технологию допроса, принятую в гитлеровской Германии, чтобы нагнести атмосферу истерии и подозрительности. Председатель. Мистер Лоусон, Лоусон, вы хотите сделать так, чтобы в стране нарушились все контакты между гражданами, чтобы здесь царили страх и подозрительность друг к другу. Стриплинг. Господин председатель, свидетель не отвечает на вопросы. Лоусон. Потому что свидетель хорошо знает закон о гражданских правах. которая оберегает достоинство каждого американца от вмешательства в его личные дела. Я требую, чтобы сюда были приглашены ваши свидетели, чтобы я и мои адвокаты могли подвергнуть их перекрёстному допросу. Председатель. На это потребуется неделя. Являетесь ли вы коммунистом? Вот что нас интересует. Лоусон. Трагично, что мне приходится учить комиссию Конгресса основным принципам американской конституции. Председатель. Это не ваше дело. Ваше дело ответить: вы коммунист? Лоусон, я готов отвечать на все те вопросы, которые являются конституционными и не ущемляют моих гражданских прав. Председатель, встаньте со свидетельского кресла. Лоусон, я всегда писал для Америки, я всегда был патриотом моей страны, я всегда исповедовал американизм. И впредь я буду таким же. То есть я буду бороться за гражданские права, которые вы намерены отнять у нашего народа. Председатель, охрана, увидите его. Следователь Стриплинг продолжайте дело в отсутствие мистера Лоусона. Лоусон удаляется из зала. Стриплинг. Следствие располагает неопровержимыми данными, что Лоусон является членом Коммунистической партии Америки. Об этом прежде всего свидетельствуют его портреты, печатавшиеся на первых полосах газеты Daily Worker, а также две его статьи. Я вызвал сюда мистера Луиса Рассела. Он даст исчерпывающие показания. Могу ли я допросить его в вашем присутствии? Patricia. Да. Стриплинг. Вы следователь нашей комиссии, мистер Расл? Расл. Да. Стриплинг. До этого в течение 10 лет вы были агентом ФБР. Расл. Да. Стриплинг. Говорите громче. Что вы расследовали, работая в ФБР? Расл. В нашем распоряжении находится копия учётных карточек. Одна из них за номером 42275 выписана на имя Джона Лоусона. Подчеркнуто, что он состоит в клубе пишущих для Дейли Уоркер. Я готов передать вам меморандум на девяти страницах о Лоусоне. Данные наблюдения за ним начинают с 1934 года. Здесь, в частности, есть статьи Лоусона, в которых он открыто защищает агента Коминтерна Эйслера и генерального секретаря Коммунистической партии США Юджина Денниса. Роман не выдержал, закурил. Чёрт с ним, подумал он, уская щейка макаера, который он перекупил здесь, напишет рапорт, что тяжелобольной с разорованным сердцем курит. Всё равно именно сегодня настало время принять решение. Ожидание великая штука. Кто не умеет ждать, тот проигрывает, но ещё сокрушительнее проигрывает тот, кто тянет с началом дела. Если ожидание, то лишь как претеча поступка, только так и никак иначе. Если же успокаивать себя тем, что мол по времени ещё чуток времени созрело, можно пропустить тот именно момент, когда действие угодно Всевышнему. Перезрелый плод так же плох, как и недозрелый. Он пролистал полосы, нашёл заявление Лоусона, которое ему не позволили огласить. Петит заметить почти невозможно, цензурировать можно и не вычёркивая материал. Окружи его сенсационными фото Дай сообщение о том, что Роберт Тейлор женится на греческой королеве, а в горах Аляски открыта золотая жила. Столбите, пока не поздно. Никто Лоусона читать и не станет. Я никогда не писал сценариев, которые бы не служили идеалам американской демократии. Я никогда не писал того, что мне приказывали диктаторы, амбициозные политиканы или самоконтролирующие гестаповцы. Моё право на свободу выражения чувств и мыслей не есть объект купли-продажи в обмен на записку председателю комиссии по антиамериканской деятельности. О'кей, можете писать, но лишь впредь до особого указания. Следствие начато и против меня, есть следствие против миллионов тех американцев, которые смотрели мои фильмы и писали о них самые лестные слова, ибо мои фильмы исполнены высокого духа американского патриотизма. Если комиссия раздавит меня,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 Комиссия по антиамериканской деятельности с самого начала приняла решение. Заявление Лоусона не имеет права быть прочтено перед лицом прессы всей страны, перед микрофонами радио, потому что оно подлежит предварительной цензуре. А если оно подлежит цензуре, то и вся киноиндустрия, для которой он пишет, также должна цензурироваться. А поскольку продукцию Голливуда смотрят Америка, значит и народ должен находиться под контролем, а его мысли обязаны быть проштамполёваны цензорами. Чего же боится комиссия? Она боится американского образа жизни. Она боится нашей демократии, которая гарантирует каждому свободу выражения мыслей. Она хочет навязать нам свои представления о демократии, о контролируемой демократии. Она хочет наузкать народ на негров и евреев, обвинив их в экономических неурядицах. Она хочет наузкать народ на инакомыслящих, возложив на них честных и неподкупных граждан вину за все наши недостатки. Борьба между контролёрами мыслей и теми, кто стоит за свободу самовыражения, есть сражение между народом и непатриотичным, трусливым меньшинством, которое боится народа. Ещё более мелким шрифтом было набрано: Все привлекающиеся к допросам в комиссии и отказывающиеся отвечать на вопросы о своей подрывной деятельности и принадлежности к коммунистической партии, обязаны на основании указа номер 9806 президента США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 Сотрудничество с Геленом не может не наложить отпечатка на нашу жизнь. Диффузия демократии и гитлеризма оказывает столь же возможно. Господи, спаси Америку. Днём приехала Элизабет с мальчиками. Роман пригласил их на прогулку. Когда малыши начали свой обычный визг и бегать ню по лужайке, а Пол сделал вид, что вот-вот припустит за ними, Элизабет, дождавшись, когда мимо проходила сестра, сокрушённо заметила: Милый, пощади же себя. Доктор запрещает тебе резкие движения. Я здоров как бык. Я занимаюсь гимнастикой, ответил Роумен. Не делайте из меня инвалида. Когда сестра скрылась в здании Элизабет сказала: "Пол пришло какое-то странное письмо на 20th Century. Тебе рекомендуют учиться летать на самолёте. Подпись М." Это штирлиц. Второе. Получены информации от Джека Р. Он накопал материалы, которые интересовали тебя о людчике Чарльзе Линдберге нацистах, особенно шефе Гестапо. Сделай копию, сестрёнка. 3-4 копии. Две спрячь надёжно, одну отдашь мне, а одну сегодня же отправишь в Бойонас-Айрес до востребования. Фамилию, надеюсь, помнишь. Ко мне больше не приезжай. Возможно, с парку придётся слетать в Гавану, если, конечно, в этом возникнет необходимость. Если у меня ничего не получится, Пусть хорошенько покупается в Кохимаре и возвращается домой через две недели. Той же ночью Роман исчез из госпиталя, оставив Рабиновичу записку. — Вы делаете из меня больного, а я здоров. Если я буду по-прежнему ощущать себя инфарктником, сверну с ума. Лучше пожить месяц здоровым, чем тлеть годы. Не сердитесь. Пол.